Глава 17. Эллари. Воскресенье, 29 сентября. «На сей раз, в отличие от беседы после гибели мистера Баумана в результате ДТП, я хороший свидетель. Я помню все. Я помню, как отняла у Брук канцелярскую скрепку и подняла другую с пола. Канцелярские скрепки, — переспрашивает офицер Родригес, — «Как только мы с Эзрой сказали ему, что уехали с фермы Страха вместе с Брук, он незамедлительно переходит к допросам. Мы переместились в кухню, и бабуля приготовила для всех какао. Я, стискиваю еще теплую кружку, объясняю, что случилось до того, как Эзра присоединился к нам с Малкольмом. Да, они были разогнуты, понимаете, почти в прямую линию. Люди иногда так делают, когда они нервничают. Это вроде вредной привычки». Во всяком случае, я так делаю. Не было ни одной скрепки, которая я немедленно не вернула бы ее первозданную форму. Помню, как поначалу Брук вела себя бестолково и смешно, и путалась в словах. Она пошутила на тему «Так сказала она», говорю я офицеру Родригесу. По его лицу видно, что он ничего не понимает. «Так сказала она?» «Да, знаете, из «Офиса», сериал». Наклонив голову на бок, я жду, пока он вспомнит, но офицер Родригес по-прежнему хмурит брови. «Как может человек...» Двадцати с чем-то лет не узнать этой фразы. Но это когда главный персонаж произносит концовку после двусмысленного выражения. Например, когда кто-то говорит, что что-то твердое, он может иметь в виду что угодно, Но ну, вы понимаете? Пенис, например. Эзра прыскает какао, а офицер Родригес заливается краской. «Бога ради, Эллари, резко говорит бабуля. «Это вряд ли уместно в данном разговоре». «Я думаю, уместно», — пожимаю я плечами. «Всегда интересно наблюдать за реакцией офицера Родригеса на неожиданные для него слова. Он прочищает горло, избегая встречаться со мной взглядом. И что случилось после? Шутки. Она попила воды. Я спросила ее, что она делает в полуподвале. Кажется, она была сильно расстроена. Я помню слова Брук так, будто она произнесла их пять минут назад. Не надо мне было. Я должна им показать. Это неправильно, это нехорошо. Что случилось? Хотите узнать?» Мне делается нехорошо. Подобные вещи кажутся чепухой, когда пьяная девушка лепечет их на вечеринке, но превращаются в зловещие, когда она исчезает. Брук исчезла. Не думаю, что я до конца это осознала. Я все жду, что офицеру Родригесу вот сейчас позвонят и скажут, что она встретилась с какими-то друзьями. У нее на глазах выступили слезы, когда она все это говорила, поясняю я. Я спросила, касается ли это сбора болельщиков, но она сказала нет. «Ты настаивала?» — спрашивает офицер Родригес. «Нет, она сказала, что хочет домой. Я предложила позвать Кайла, но она сказала, что они расстались и что его все равно там нет. Поэтому Малкольм предложил отвезти ее домой, и она согласилась. Тогда я пошла за Эзрой. Отвезти Брук домой». Я молчу, соображая, что сказать дальше. «Это случайность». Офицер Родригес вопросительно поднимает брови. «Что ты имеешь в виду?» «Хороший вопрос. Что я имею в виду?» В голове у меня не переставая крутятся разные мысли с того момента, как офицер Родригес сообщил об исчезновении Брук. Мы пока не знаем, что это значит, но одно я знаю точно. Если она вскоре не появится, люди станут ожидать худшего и начнут показывать пальцем на самого очевидного подозреваемого. Им станет человек, который видел ее последним. Это избитый момент каждого выпуска места и времени». Друг, сосед или коллега, который говорит, «Он всегда был таким приятным парнем, никто никогда не поверил бы, что он способен на такое». У меня пока нет возможности все хорошенько продумать, но одно я знаю наверняка. Генерального плана «Остаться наедине с Брук» не было. У меня ни разу не возникла мысли, что Малкольм делает не только попытку помочь ей добраться до дома. Я имею в виду... То, что в конце концов именно Малкольм повез Брук домой, было чистой случайностью, — говорю я. Сначала мы даже не знали, что она находится в кабинете. «Хорошо», — говорит офицер Родригес. Выражение лица у него совершенно нейтральное. «Значит, ты ушла искать Эзеру, а Малкольм оставался один с Брук. Как долго?» Я смотрю на Эзру, который пожимает плечами. «Может, пять минут?» — предполагаю я. «Поведение Брук как-то изменилось, когда вы пришли?» «Нет». Она по-прежнему была грустной. Но ты сказала, что ранее она не была грустной, что она шутила. Она шутила, а потом загрустила. Напоминаю я ему. Ясно. Итак, пожалуйста, расскажите мне, как вы шли к машине. Оба. Так проходит еще десять минут, пока мы, наконец, со всеми подробностями не доходим до момента, когда я спросила Брук, все ли будет с ней в порядке. Я опускаю эту часть, в которой Малкольм спрашивал разрешение позвонить мне, что кажется мне сейчас несущественным. Эзра тоже об этом не упоминает. «Она сказала, а с чего со мной должно быть плохо?» повторяет офицер Родригес. «Да». «И ты не ответила?» «Нет». «Я не ответила. Теперь я остро сожалею, что не сделала этого». «Хорошо». Офицер Родригес захлопывает блокнот. «Спасибо. Вы мне очень помогли. Я свяжусь с вами, если у меня появятся новые вопросы». Я расцепляю руки, сомкнутые на коленях. Ладони взмокли. «А если вы найдете Брук?» «Вы сообщите нам, что с ней все в порядке?» «Конечно. Сейчас я еду в участок. Может быть, она уже дома и получает выговор от родителей». «В подавляющем большинстве случаев так». Он вдруг замолкает, шея у него краснеет, и он бросает взгляд на бабулю. «Так мы надеемся». Я знаю, что он хотел сказать. «В подавляющем большинстве случаев так и бывает». Полицейских учат говорить подобные вещи встревоженным людям, чтобы те не впадали в панику, когда кто-то пропадает. Но эхо Ридж такими словами не успокоишь. Потому что бабуля права. Это никогда не сбывалось.